Глава девятнадцатая. Хитроумная игра. Я чувствовала, что моё время на исходе. Скоро Десница пойдёт на решительный шаг на пути нашего сближения. А я не желала этого допускать. Конечно, знание о грехе говорило, что шансов у меня немного сдаться по своей воле или под действием наркотика. Однако, как достать оружие и выполнить то, что предначертано, я тоже не понимала. Я оказалась в тупике. Вот тогда мой всадник смерти напомнил мне, что он рядом, что поддержит и поможет. Могла ли я знать, что постановка, в которой я участвовала, была разыграна именно им? Даян сердито выругался, когда слежка за машиной Олтера привела его прямиком к клубу Педра. Он словно предчувствовал, что сегодня что-то произойдет, поэтому сам наблюдал за особняком. «Да, черт возьми, пора признаться, что он полностью потерял покой за эти дни, пока Софи находилась рядом с предателем. Он видел ее лишь пару раз, мельком, когда Олд вывозил свою игрушку на ужин. Остальное время девушка проводила в стенах дома. Оценить ее состояние в такие короткие промежутки было тяжело, что лишь сильнее сводило его с ума». Мысль о том, что Уолтер успел распустить руки и вкусить Софии, вызывала у Даяна неконтролируемые приступы ревности. К счастью, их информатор заверил в обратном. Крепость под названием «Ласточка» ещё не пала, а значит, есть шанс, что она уничтожит Уолтера, прежде чем это случится. Даян снова прошёлся оценивающим взглядом по входным дверям в клуб. Количество охранников и столпившимся посетителям, которые желали попасть внутрь. Почему этим вечером Уолтер направился именно сюда? Зачем привозить Софи к работорговцу? Чего Десница пытался достичь благодаря встрече с Педро? Неужели что-то заподозрил? Такой поворот событий невероятно встревожил Даяна. С каждым днём ситуация всё больше выходила из-под контроля, что наталкивало на мысль, что больше нельзя трусливо ожидать, когда девушка сделает решительный шаг. Пришло время действовать самому». Не прекращая следить за входом в клуб Педро, даян достал телефон и набрал одного из своих людей. «У нас есть кто-то из своих в клубе Рамзес?» «Да, босс. Свяжись с ним. Пусть он понаблюдает за вип-гостями. Я хочу знать, для чего Уолтер с нашей птичкой посещает Педро». «Сейчас дам указания». «Это не всё», – добавил даян «Ты говорил, что горничная пошла на контакт?» «Да, но она назвала завышенную сумму в пять миллионов долларов». Возмущение слышалось в голосе собеседника. «Я согласен. Соверши сделку. Чётко объясни мои требования». «Босс, вы заплатите пять лямов только за то, что она передаст девушке пистолет?» – откровенно удивился мужчина. «И сообщит нам, когда она им воспользуется, потому что мы должны обеспечить Софи путь для отступления». «Каким образом?» – недоумённо поинтересовался подчиненный Даяна. «Мы должны подложить взрывчатку вдоль ограждения его территории», – озвучил мужчина, вдруг посетившую его идею. «И подорвём её одновременно в нескольких местах». «Что это нам даст? Это дезориентирует охрану, а мы тем временем проберёмся внутрь, чтобы забрать девушку». «Давайте сделаем это без помощи горничной. Зачем платить ей такие баснословные деньги только за то, что она пронесёт пистолет?» Никак не мог успокоиться подчинённый. «Я заплачу ей за предательство своего хозяина и гарантию безопасности». «Согласись, она по достоинству оценила свою жизнь. А вот сколько стоишь ты?» В трубке повисла минутная тишина. «Я всё понял». «Тогда исполней», — приказал даян «Сообщишь мне, когда всё будет готово», — добавил он, после чего отключил телефон. Его взгляд снова устремился на двери клуба. Они находились там уже около часа, и это не могло не нервировать. Даян был уверен, что хвост не заметили. Он лучший в деле слежки, поэтому вряд ли мог засветиться. Бездействие невероятно раздражало всадника смерти, хотя раньше он славился отменным терпением. Софи глубоко затронула его, высвободив тех качеств, которые, как он думал, давно придушил в себе. Даян знал, что требовал от неё невозможного сделать всё самой. и, Но на деле понял, что он не может оставаться в стороне, пока его женщина воюет с их врагом. Пришло время разворошить осинное гнездо. Конечно, в его плане существовало множество нестыковок, которые вели к огромному риску. Это была самая необдуманная стратегия в жизни Даяна и самая опасная. Однако другого пути мужчина не видел. Звенья должны сложиться в цепочку. Лишь тогда всё получится. Софи застрелит Уолтера и выберется из зада, чтобы самой решить, остаться с ним или быть свободной с новым именем в паспорте. По крайней мере, он готов дать ей это право выбора. Выходя из клуба, Софи даже не подозревала, что за ней следят. Не слышала, как облегчённо выдохнул Даян, когда на мгновение увидел её лицо в объективе бинокля. Не знала, что скоро он подтолкнет ее к поступку, который навсегда изменит всю ее жизнь. Хотя и сам всадник не догадывался, насколько в этот момент решительной девушка себя ощущала, готовясь выполнить поставленную задачу. Она только что узнала, какая судьба постигла тех несчастных, что находились вместе с ней в плену. С ужасом осознала тот факт, что она может повторить удел Кэрри и просто пропасть без вести, или же стать такой, как Мэгх навсегда утратив свою индивидуальность и живя только ради очередной дозы. Однако жребий пал так, что у Софи есть шанс выйти победительницей. Для этого нужно сделать только одну вещь – убить человека. «Ты напряжена, мой ангел?» – Уолтер сжал ее руку в своих теплых ладонях. Они как раз подъезжали к особняку. Софи чувствовала, что возвращается в золотую клетку, так и не сумев вдохнуть глоток свободы. «Мне неприятно встречаться с тем человеком». «Я сразу вспоминаю то мгновение, когда пришла в себя в клетке. Девушку аж передёрнула». Уолтер прижал её к себе, успокаивающе поцеловал в висок. Его руки крепко обнимали её, показывая, что мужчина оградит её от всех бед. «Я обещаю, ты больше никогда не встретишься с ним». «Правда?» «Более того, если ты хочешь отомстить ему, то я выполню твою просьбу». «Я имею полное право желать, чтобы он получил по заслугам, но не знаю, смогу ли стать причиной его смерти». «Ты настоящий ангел», – благоговейно проговорил Уолтер, смотря на девушку восхищенным взглядом. Софи мысленно поздравила себя с тем, что еще ближе подобралась к врагу. Она сомневалась, что у нее получится одурачить такого умного и опасного мужчину, но тот, кто хочет быть обманутым, поверит в желаемую ложь. Он видел в ней тот идеал, что создал в своей голове, поэтому и не замечал очевидного – её отвращения. Автомобиль въехал на территорию особняка в то время, когда Ян вернулся на место наблюдения. Он смотрел, как Волтер помог Софи выйти из машины, и они вместе зашли в дом. Для мужчины началась очередная бессонная ночь, во время которой он будет гадать, устоит ли его ласточка перед напором десницы или нет. Уолтер бережно поддерживал девушку за локоть, помогая подняться по лестнице на второй этаж. Сердце Софи забилось в тревожном ритме, что происходило каждый раз, когда мужчина провожал её до комнаты. «Ты всё ещё боишься меня?» — с улыбкой спросил он, когда они остановились перед дверью её спальни. Софи подняла голову, посмотрев на мужчину. «Я...» Он наклонился к ней, врываясь в её личное пространство. Лицо оказалось в паре сантиметров от неё, вызывая в Софи смущение. Пряный аромат мужской туалетной воды окружил девушку. Он пробирался в её сознание, пытаясь околдовать. Её руки легли на твёрдую грудь, а тело застыло в ожидании. Она боялась того, что он предпримет дальше. «Я знаю, что ты не получила желаемой информации, но думаю, что заслужил благодарность за свою попытку». «Благодарность?» «Да, мой ангел», — кивнул Уолтер. «Как насчёт поцелуя?» Она понимала, что не может отказать ему. Но как же ей сейчас претила даже мысль об этом? Поэтому Софи решила сыграть в банк Девушка прижалась к груди мужчины, как будто была маленьким котёнком. Обняла его, словно искала защиты. «Прости меня», — тихо прошептала она, всхлипывая. «Ангел, что случилось?» Голос у Уолтера звучал обеспокоенно, утратив игривость. Я чувствую себя такой потерянной и несчастной. После того, что я увидела в клубе, мне кажется, что с девушками произошло нечто ужасное. Но я даже выяснить, что именно, не могу. Однако еще больше я ощущаю свою вину перед ними. Почему? Потому что у меня есть ты, а я вместо того, чтобы сделать тебя счастливым, лишь создаю проблемы. Софи снова всхлипнула, стараясь показать ему, что находится на грани нервного срыва. «Вроде мужчины должны такого опасаться». Всё же она боялась, что Уолтер не поведётся на её истерику и настоит на их близости. К счастью, он решил пока продолжать играть роль рыцаря. «Моя девочка, прости, это я слишком напорист». «Чёртов эгоист, не подумал, что встреча с Педро тебя настолько впечатлит». «Боже, будь Софи наивной дурочкой и решила бы, что этот мужчина идеален». Возможно, так считала Кэрри до того момента, пока он не захотел избавиться от неё. Был ли он настолько обходительным с предыдущими пассиями? София отстранилась, прямо посмотрев на Уолтера. «Я хочу целовать тебя, видя только тебя, а не вспоминать о Педро и том, что по его вине мне пришлось пережить». «Мой ангел». Мужчина нежно прижался губами к её лбу. «Иди отдохни. Расслабься и забудь о том кошмаре». «Я не допущу, чтобы с тобой ещё раз произошло что-либо подобное». «Но как же...» Она посмотрела на его рот. «Я обещала тебе, что подожду. Для меня главное, что ты здесь. Ты моя». Софи снова крепко обняла мужчину. «Почему мы не встретились раньше?» «Я бы влюбилась в тебя с первого взгляда, без всяких страхов». «Мой ангел, я готов сражаться со всеми твоими страхами». Лишь бы в конечном итоге между нами не было никаких преград. Она поднялась на носочки и подарила Уолтеру лёгкий поцелуй, после чего быстро скрылась за дверью спальни. Только там Софи смогла перевести дыхание. Она отвоевала себе ещё одну ночь, но понимала, что за такую отсрочку мужчина потребует двойную плату. Скорее всего, ей помогал тот факт, что она ещё девственница. Он боялся её спугнуть, поэтому не настаивал. Но что же будет завтра? Ей придётся позволить ему больше, чем просто поцелуй. Выдержит ли она их близость? Раздосадована этими мыслями, Софи направилась в ванную. Но как только она открыла дверь, то внезапно наткнулась на горничную. От неожиданности девушка вскрикнула, уставившись на прислугу. «Добрый вечер, госпожа!» Учтиво проговорила женщина, не поднимая на неё взгляда. «О, Боже!» – выдохнула Софи. «Вы меня напугали!» «Простите, я поднялась наполнить вам ванную, предполагая, что вы захотите искупаться после поездки». Заодно принесла чистые полотенца. Она кивнула на свои руки, на которых держала нежно-розовую стопку. Софи посмотрела на женщину, после перевела взгляд на мягкую пену, что поднялась выше бортиков. Вроде слова горничной были логичными, но немного смущало её поведение. Она выглядела какой-то нервной, взгляд метался, а голос слегка дрожал. А, «Спасибо. Очень любезно с вашей стороны. Ванная как раз будет кстати. Тогда я оставлю полотенце на полке». Горничная повернулась и аккуратно положила сменный комплект. «Пожалуйста, посмотрите их сразу. Убедитесь, что они вам подходят. Завтра в полдень они вам особенно понадобятся». Девушка нахмурилась из-за такой странной просьбы. Но уточнить, что она означает, не успела. Горничная быстро промелькнула мимо неё и покинула комнату, словно боялась, что их застанут за разговором. «Спасибо», — проговорила Софи, хотя прислуги и след простыл. подозрение хватило девушку. Она плотно закрыла за собой дверь ванной, подошла к тумбочке, где женщина оставила полотенце и взяла в руки верхнее после чего увидела, что на следующем слое виднеется бугорок. Аккуратно софисняла сняла ещё одно. Её взгляд тут же наткнулся на пистолет. Софи ахнула и сразу накрыла оружие полотенцами. Она моментально поняла, от кого эта весточка. Сердце забилось в груди сильнее, пальцы сжались в кулаки. Да я на ней не забыл. Не оставил на произвол судьбы, он помогал ей как мог. Осознание этого факта наполнило ее душу радостью. Затем Софи снова прокрутила в голове слова прислуги, догадываясь, что мужчина указал ей на время, когда она должна использовать оружие – завтра в полдень. Она не представляла, как всаднику смерти удалось подкупить служанку, ведь Уолтер гордился преданностью своих людей. Но если он пошел на такой поступок, значит, устал ждать. Девушка аккуратно переложила стопку полотенец на верхнюю полку, понимая, что горничная не так просто выбрала именно ванную для передачи посылки. Видимо, здесь не было камер, в отличие от спальни. То, что этот мерзавец Уолтер наблюдал за ней, словно какой-то извращенец, разозлило Софии. Но она знала, что обязана играть свою роль до конца, поэтому вернулась в спальню, чтобы раздеться. Она старалась вести себя непринуждённо, начав снимать сначала украшения, а закончила бюстгальтером. Оставшись лишь в одних трусиках, она снова скрылась в ванной. «Надеюсь, этот ублюдок насладился шоу», – подумала София, погрузившись в тёплую воду. «Завтра я устрою ему совсем другую сцену, после которой каждая уничтоженная им девушка будет отомщена». В это время Даян, находясь еще на своем наблюдательном посту, получил весточку от подчиненного, что Софи получила подарок. Он облегченно вздохнул, так как это было рискованным мероприятием. Если бы Уолтер что-либо заподозрил, то уже бы устроил расправу. К счастью, Десница слишком повяз в своем самомнении. Его непоколебимая вера в собственное могущество приведет мужчину гибели. Он найдет свою смерть от руки той которая олицетворяет его наваждение. Все же, несмотря на то, что для Уолтера она лишь идеальная замена Алекс, для Даяна девушка стала чем-то большим. Когда он узнал ее лучше, даже внешность перестала казаться мужчине похожей. Нет, они были абсолютно разными. Жена дьявола вызывала в нем глубокое уважение, в то время как София своей несгибаемой силой воли разбила ледяную стену, что возвел внутри себя мужчина. Она заставила его увидеть свою суть, разглядеть яркую индивидуальность, вызвала в нем жгучий интерес, такой, который всадник смерти испытывал только к одной вещи в мире — игре чужими жизнями. Все же на каждого хитреца найдется своя управа, свое он на себя навлек. Несмотря на одиночество, засевшее глубоко в даянии и ставшее его второй сутью, он никогда не желал посвятить себя какой-либо женщине. Все они подходили для удовлетворения физических потребностей, но никогда не вызывали в нём интереса. Только стратегии и игры с врагами будоражили мужчину. Так было до встречи с ней. Софи показала ему, в каком вакууме он живёт. Вокруг одна лишь пустота и нет ни единой цели. Девушка заполнила собой его внутреннюю зиму, разожгла там огонь, а он не посмел пойти против главы и отдал её врагу. Есть ли в мире больше сожаления, чем то, что он испытывал сейчас? Впервые всадник смерти проиграл в собственном раскладе. Однако у него еще был шанс все исправить. Финал пьесы близок. Завтра все решится.